Глава вторая. Арти Фишел. Когда прозвучал звук будильника, Фауст уже был готов. Слишком рано проснулся за пару часов до рассвета. Как назло, вспомнился подслушанный вечером разговор. После такого сложно снова погрузиться в сон. Кара вошла в комнату ровно без двадцати восемь. Дверь аккуратно открылась, женщина сначала заглянула, а затем прошла вглубь комнаты с удивлением, смотря на сидящего у окна сына. Руки Кары скользнули на плечи Фауста. «Все в порядке?» — с тревогой спросила она. «Да». Фауст задумался, он редко врал, чаще скорее не договаривал, поэтому не сразу нашелся с ответом. Просто приснился кошмар. «Собирайся. Алан ждет тебя в гостиной. Попрощайся с братом». Кара напоследок слегка сжала плечо сына, будто стараясь передать часть уверенности. Она не могла знать настоящую причину страха, скорее списала это на предстоящее расставание с братом. С виду отношения в семье Лоуэл выглядели как образцово-показательные. Но это была лишь игра, Фауст в этом убедился минувшим вечером. Развернув коляску, парень направился вниз, аккуратно скатываясь, по канавкам на ступеньках, сделанных специально для него. Аллан стоял в окружении всей семьи, возвышаясь над отцом с матерью на добрую голову. «Экономь, не трать все сразу, тебе еще целый учебный год жить на эти деньги», давал последний напутствие Холлан. «Устройся на подработку. Везде нужны молодые крепкие парни, а ты у нас настоящий боец». Отец потрепал Аллана по коротко выбритой голове. «Фауст, не давай в обиду Селену». Прорвавшись сквозь родных, Алан встал на одно колено, от чего дорожная сумка ударилась о пэл. Звук вывел Фауста из размышлений и заставил вздрогнуть, что вызвало общий смех. Алан улыбнулся, в свою очередь потрепав младшего брата по волосам. Ты теперь единственный защитник, братишка. Постараюсь, натянуто улыбнулся Фауст. Я верю в тебя. Алан заглянул Фаусту в глаза и, одарив своей вечно уверенной улыбкой, встал в полный рост. Ну-ну, хватит. «Я же не навсегда уезжаю!» Заметив блеснувшие у Кары слезы, брат подошел и обнял маму. Фауст и сам чуть не заплакал, позабылись обидные слова, позабылось все, сейчас он понимал, что с Алленом уходят годы беззаботной жизни. Брат всегда был рядом, готовый помочь и выслушать, надежный, как скала, но одновременно мягкий и понимающий. алан вышел, отец пошел помогать спустить вниз вещи, Кара смахнула слезы и, выдавив улыбку... Нарочито бодрым голосом позвала всех к завтраку. Еще никогда обожаемые Фаустом вафли не были такими пресными и безвкусными. Не доев свою порцию, парень откатился прочь и, подхватив рюкзак, поехал к лифту. «Я буду ждать тебя внизу», — предупредил он сестру. Увлеченная своим имусом, сестра даже не обратила внимания. Наверное, смотрит, чего важного произошло этой ночью у друзей и подруг в сети». На улице была приятная прохлада. Все намекало о приближающемся сезоне холодов. Может быть, в этом году даже удастся увидеть снег. Снег в Сепсфиллтауне — редкость. За границей он и вовсе каждый год накрывает землю толстым пушистым ковром. Где-то далеко в горах есть места, где лед не тает даже летом. От мысли о снеге и прохладного ветерка по спине побежали мурашки. Фауст покрутил руками и попытался отвлечься, подставив лицо солнечным лучам. В рюкзаке лежит годовой проект, с которым он выступит вот уже через час. Стоит еще раз прогнать свою презентацию в голове. Именно за этим его и застала Эбби. Девушка незаметно подкралась сзади и схватила едва не умершего от разрыва сердца Фауста за плечи. «Бу!» Весело засмеявшись, она обижала коляску, и Фауст смог видеть ее целиком. Сегодня подруга была одета в изумрудную накидку, подобие плаща или хламиды. Белую рубашку и зеленый галстук. Волосы распущены, а на носу круглые очки. Она сделала несколько поворотов и в посмотрела на Фауста. «Тебе очень идет», — честно признался парень. «Ты в этом образе такая... такая...» Фауст не нашел слов. «Нет, это слово он знал, но не хотел говорить вслух». «Красивая?» — во взгляде Эбби проскользнули смешинки. «Я хотел сказать... воздушная...» Не смутился парень и нажал на рычаг управления. С негромким жужжанием коляска двинулась вперед. «Мы разве не станем ждать твою сестру?» — спросила Эбби, пристраиваясь рядом. «Она догонит нас у станции». «Хорошо». Эбби было почти 18 Она поступила в академию вместе с Фаустом, в то время как парню только исполнилось 16 Обязательное образование получалось до 17 лет, после чего все граждане Союза были вольны выбирать — поступить в Академию и получить специальность, либо жить без специальности. Естественно, все выбирали первый вариант. В Сепсфиллтауне располагалась Академия Локвуд, названная позывным одного из героев эпохи войн. Все Академии Союза были названы в честь героев прошлого, людей, без которых не было бы настоящего. Как любая Академия в пограничии, Локвуд сильно склонялся в сторону боевой кафедры, что ощутимо било по остальным направлениям. Раньше, когда на город-крепость совершались налеты со стороны андроидов, это решение было логичным. Сейчас в нем все меньше и меньше смысла. С последнего нападения прошло вот уже почти два года. Да и нападением это событие назвать сложно. Просто группа обезумевших киборгов попыталась пробраться в город через систему канализации. Там они и попали под открытие шлюза. Диверсантов выбросило обратно, где их заметили с одной из смотровых башен. Поднялась тревога, но боя не было. Да и с кем биться? Под напором воды андроиды вышли из строя, собрав все углы канализации. В академии Фаусту нравилось. Парень мог посещать любые занятия, но изучать их только теоретически. Слушать лекции, делать конспекты. Жадный до знаний коллега тянулся ко всему новому с поразительным упорством. Локвуд делился на несколько кафедр. Если кратко, дела обстояли так. На медицинской кафедре учили спасать жизни. Так как Академия являлась государственным учреждением, она работала на пополнение рядов его защитников. В первую очередь, на сегодняшний день приоритетным были направления, которые могли принести пользу Союзу. Сепсфиллтаун расположился на самой спокойной границе – Бои тут происходили редко, в основном люди сами совершали вылазки к роботам, ведь это основная жилка для заработка, детали андроидов и трансформеров. Другие города-форты не могли отделаться так легко, они постоянно подвергались нападениям. Конвейер Академии на всей территории Союза выпускал до 30 тысяч выпускников в год, но этого с трудом хватало, чтобы закрыть все бреши континента под названием «Уайт Треть всех земель была захвачена недобитыми после войны андроидами. Фауст постоянно слышал о новых и новых модификациях, что встречались повсеместно. Это говорило о том, что роботы развиваются. «Боевая» включала в себя работу в командах и по отдельности, изучение тактик, оружия, рукопашный бой и физическую подготовку. Инженерная кафедра, где учился сам Фауст, была направлена на изучение робототехники. Если вы думаете, что инженер — это почетная и уважаемая миссия, вы ошибаетесь. По крайней мере, сами ученики Локвуда так не считали. У военных были свои инженеры, призванные стать полевыми офицерами, работать в боевых условиях и поддерживать войска. Кафедра Фауста являлась скорее ремесленниками. Будущее каждого из мирных инженеров весьма ясное, хорошо оплачиваемая работа, постоянная занятость, все-таки дефицит специалистов, но не более того. От мысли, что предстоящие несколько десятков лет придется каждый день ковыряться в чайниках, умных системах для дома, пылесосах и прочем хламе, пугало Фауста больше, чем перспектива провести всю жизнь инвалидом. Сказывалась любознательность парня и его стремление узнавать что-то новое. Вот и сейчас Фауст широко открытыми глазами смотрел на приближающийся поезд, поражаясь его размером и мощи. Мерный стук колес постепенно затихал, по ушам ударил скрип металла, многосоставной трудяга вздохнул и почти замер. Сам поезд состоял из двух этажей. Проезд сверху стоил на порядок дороже, но желающие были всегда. В основном второй этаж заполняли те, кто ездил дальше, чем на пару миль, а может и вовсе выбирался за город. «Мог бы подождать!» Парочку студентов догнала селена, недовольно покосившись на Эбби. Сестра подняла бровь и вопросительно уставилась на парня. «Хотелось размять ноги», — иронично ответил Фауст. «Может, Эбби будет провожать тебя каждый день. Вижу, вы хорошо смотритесь», — подколола брата Селена. Фауст смутился, а сестра удовлетворенно улыбнулась. В свои шестнадцать парень не имел ни малейшего понятия об отношениях с девушкой и не старался представлять. Фауст хорошо уяснил, чем меньше ждешь, тем меньше разочаровываешься. Троица вошла в поезд, сестра поднесла браслет к считывателю и оплатила проезд. Места в салоне располагались друг напротив друга, но посидеть на них Фаусту оставалось только мечтать. «Вы будете тут?» – уточнила Селена и, получив утвердительный кивок, ушла занимать себе место. Эбби осталась на ногах, загораживая друга от набирающегося вагона. Через пару остановок людей стало в разы больше. «Час пик, утренняя рутина, всем пора на работу, либо учиться, чтобы после этого ехать в этом же душном поезде». После того, как Фауст ускоренно завершил обучение в средней школе, обогнав брата и сестру, парня зачислили в академию Локвуд, где он уже успешно закончил один семестр. Электроника и программирование, что когда-то стали единственной отдушиной, начали приносить плоды. Стремительно наливающиеся и падающие прямо в руки плоды, но, увы, вкус у них был кислый. Если внешний раз при конфликты не воспринимались Фаустом особенно близко, то нож в спину со стороны сестры не давал покоя, создавая зуд где-то на подкорке. Значит, все эти три месяца она была недовольна тем, что ей приходится провожать его в академию? Если подумать логически, она права. Делать такой крюк каждое утро наверняка это трудно. Фауст точно знал, что он никогда бы не отказал в помощи своим близким. «Теперь, когда он знает правду, то обязательно что-то придумает». Скрипучие динамики разразились густым голосом водителя состава, страдающего отдышкой. «Центральная академия Локвуд». Минимум половина людей вышла наружу, покидая салон вагона. Фауст и Эбби вышли последними. Селена уже ждала их на платформе, на ней были очки, сейчас Имус выводил на линзы последние новости, взгляд сестры расфокусирован, на что-то читала. Когда Селена вернулась в реальный мир, то раздосадованно скривилась. «Я опаздываю на собрание. А ведь я староста класса». При этом сестра с надеждой посмотрела на Эбби, но та сделала вид, что не заметила мольбы в ее взгляде. «Фауст!» — закинула еще одну удочку Селена, прекрасно зная, что брат не откажет. «Да, конечно, езжай». Фауст прикрыл глаза в знак согласия. «Удачного дня». «Тебе тоже, братик». Селена помахала рукой и запрыгнула обратно в вагон. Двери уже закрывались, поэтому быстро поглотили фигурку сестры. Эбби взялась за поручни коляски и покатила ее спуску с платформы. Уже через несколько минут они мерно шли в потоке спешащих по делам людей. Фауст сохранял молчание. Он часто молчал. Эбби быстро привыкла к такому стилю общения. Иногда казалось, что девушке и самой необходимо это молчание. «Есть люди, с которыми можно о многом поговорить», а есть люди, с которыми можно помолчать. Когда одногруппники добрались до возвышающегося здания Академии, вход на ступеньки перегородил подъехавший автомобиль. Хищно блеснув в свете поднимающегося солнца, он грозно рыкнул восьмицилиндровым дизельным мотором и окончательно остановился. Водительская дверь открылась. На свет появился невысокий пожилой джентльмен. Именно джентльмен в и черном смокинге. Волосы мужчины были белыми, словно редкий в этой части союза снег. Лицо совершенно безэмоциональное, с выцвевшими глазами неопределенного цвета. Водитель быстро обошел автомобиль и открыл дверцу его владельцу. Эбби фыркнула, еле слышно прошептав «показушник». Девушка была абсолютно права. Въезд на территорию у входа был разрешен только преподавателям. Видимо, семья Ройса внесла немалое пожертвование Академии, раз ему позволяют такое». Конечно же, Ройс не приминул этим похвастаться. Сам парень появился спустя секунду. На лице такая же маска безразличия и плохо скрываемого презрения, как обычно. «Привет, Фауст. Я тебя не заметил. Прости». Это извинение выглядело так, будто он дал милостыню. Чего-чего о раскаянии от Ройса ожидать глупо. «Я тоже на колесах, если ты заметил. Теперь мы вроде как оба привилегированные». Альберт Ройс подмигнул Фаусту, при этом умудрившись сверкнуть белозубой улыбкой и стал подниматься по ступеням. «Вот как ему удается быть таким засранцем?» — раздраженно спросила Эбби, стоило Альберту отойти подальше. «Это все деньги, наверное. Они как-то влияют на него», — пожал плечами Фауст. «Когда мы станем такими же богатыми, как он, мы тоже изменимся?» — вдруг спросила подруга. «Нет», — уверенно ответил Фауст. «Главный страх таких людей — остаться без средств к существованию». «Упасть на дно, поэтому они такие злые. Вот ты бы могла жить без одной руки?» «Нет», — Эбби покачала головой. «Но ну, при здесь это?» «Мы никогда не станем такими, как он, потому что у нас нет страха. У людей на дне есть одно преимущество. Мы полноценные. Есть только одно направление движения — вверх». Эбби задумалась, не забывая помогать Фаусту подниматься по небольшому трапу справа от ступеней. Когда подъем был закончен, она проводила парня до аудитории и пошла к себе. Эби училась на медика. Занятия общего характера у друзей совпадали. А вот все остальное шло порузень, а это почти 50% времени. В аудитории царила утренняя рутина. Все рассаживались по местам, доставали тетради и учебники. Конечно, можно было бы все оцифровать, как поступали многие преподаватели в академии, но профессор Анкарт не разрешал. Мужчина был непреклонен и всегда твердил «Инженер, который положился на технику, мертвый инженер». Он был убежден, что это не профессия, не призвание, а склад ума. Чтобы постоянно поддерживать разум в напряжении, учитель мог найти тысячу и один способ усложнить жизнь своим студентам. Будущие инженеры строили головоломки во внутреннем дворе, ставили ловушки и проходили полосы препятствий. На уроках они чаще чертили и записывали, чем смотрели в сети. Как говорил профессор, это существенно повышает мелкую моторику рук, глазомеры и чувство пространства, а еще ужасно бесит половину курса. Несмотря на то, что профессору не дать больше сорока лет, все в его поведении говорило о том, что это человек старой закалки. Он не носил линз, лишь очки в неизменной роговой оправе, одежда из натурального хлопка, анкард не признавал синтетическую ткань, простые механические часы на руке, удобные кроссовки. Порою Фаусту казалось, что этому человеку искренне плевать, что думают о нем окружающие. Парень завидовал такой силе и стойкости. Он сам мечтал стать таким, но не верил, что у него получится. Анкарт вел лекции для первокурсников с боевой кафедры. Никто не знал, владеет ли сам профессор боевыми навыками, но для подготовки юных неофитов его опыта хватало с головой. Со второго курса такие, как Альберт Ройс, покинутых, наконец-то оставив Фауста в покое. Заняв свое место за первой партой, Фауст достал из крепления рюкзак и начал выкладывать на стол все необходимое. Твердотельный накопитель с невероятным объемом памяти завершил аккуратную пирамиду, после чего парень с интересом принялся наблюдать за однокурсниками. Ройс стоял у окна, что-то рассказывая своим дружкам. Полноватый Лэнси тупой Громила с ярко выраженной мускулатурой Рендельф, два постоянных спутника молодого аристократа, смотрят ему в рот, ловят каждое слово. Отвратительная картина. В углу у окна сидит Сю, новенькая, на курсе. Фауст залюбовался разрезом глаз. Они напоминали ему звериные, такие же раскосые и хитрые. Две главные заводилы на курсе украдкой бросали взгляды на Сю, но она не замечала, либо делала вид, что не замечала. Нейла и Ади обладали боевым характером, постоянно проверяя всех новичков. Если нападки и насмешки, можно назвать проверкой. Была еще одна девушка, которой когда-то было непросто внедриться в устоявшийся альянс Нейла-Ади. Михон. Тоже южанка. Ее кожа имела шоколадный отлив, как и губы. При этом девушка обладала высоким ростом и поджарой фигурой, быстро показав, что остальные девушки ей не соперницы поэтому Михон выбрала остаться одной. Начало урока ознаменовалось звоном колокола. Еще один архаизм, но кто-то решил, что ради символизма можно и потерпеть. Не успел звон от удара затихнуть, как дверь в аудиторию открылась. Все тут же притихли, ожидая профессора. Но вошел не он. Перед курсом появилась высокая девушка с длинными рыжими волосами. Она обвела всех уверенным взглядом и быстро нашла себе место. Как назло, ближайшим свободным был стул рядом с Фаустом, ведь он сидел в первом ряду. Красавица невозмутимо уселась и стала доставать принадлежности. «Ой, прости, тут не занято?» — спросила она. «Я Арти Фишл, буду учиться с вами. А я Фауст. Фауст Лоуэлл», — растерялся парень, но быстро взял себя в руки. «Приятно познакомиться». «Угу». Красотка полностью потеряла интерес, продолжив разбирать свои вещи.